Глава шестнадцатая. Творчество профессора Трелани. Эйфория от завоевания кубка растянулась у Гарри на целую неделю. Казалось, ликовала даже погода. С наступлением июня дни стали жаркими и безоблачными, природа словно приглашала прогуляться по лугам или поваляться в траве, прихватив с собой пару литров ледяного тыквенного сока — Сыграть партию другую в плюй камни или хотя бы просто наблюдать, как гигантский кальмар лениво рассекает гладь озера. Но никто и помыслить не мог ни о чем подобном. Надвигались экзамены, и вместо того, чтобы прохлаждаться в окрестностях, гриффиндорцы безвылазно сидели в замке, отчаянно пытаясь сосредоточиться на учебе и стараясь не обращать внимания на манящие порывы летнего ветерка, залетающего в окна. Даже Фреду и Джорджу Уизли пришлось унизиться до зубрежки. Им предстояло сдавать экзамены по... Суперотменному волшебству. У Перси задача была куда серьезнее. Он готовился к сдаче жаба, жутко академической блестящей аттестации. Это была самая высокая степень, получаемая в Хогвартсе. Перси собирался поступать на службу в Министерство Магии, и ему требовались высшие оценки. Он становился все раздражительней и строго наказывал тех, кто нарушал тишину в общей гостиной по вечерам. Лишь один человек, пожалуй, выглядел еще более озабоченным — Гермиона. Гарри и Рон давно уже махнули рукой на расспросы, как это ей удается посещать несколько занятий одновременно. Но когда они увидели расписание экзаменов, составленное Гермионой для самой себя, — Сдержаться был уже свыше сил. Первая колонка гласила. Понедельник, 9.00. Нумерология 9.00, трансфигурация. Обед 13.00 заклинание, 13.00 древние руны. Гермиона очень осторожно поинтересовался Рон, помня, что, отвлекая ее от занятий, в последнее время легко попасться под горячую руку. — Ты уверена, что правильно записала время вот здесь? Что? Гермиона сердито схватила свое расписание и пробежала глазами. — Да, уверена. — Нет, наверное, нет смысла выяснять, как это ты собираешься быть на двух экзаменах одновременно, — спросил Гарри. — Наверное, нет, — коротко ответила Гермиона. — Никто не видел моей нумерологии и грамматики? — Ну, разумеется, это я ее одолжил. — Почитать перед сном. Едва слышно пробормотал Рон. В поисках книги Гермиона принялась рыться в грудах пергамента по всему столу, но тут из окна послышался шорох и влетела букля, сжимая в клюве записку. — Это от Хагрида, — сказал Гарри, разворачивая послание. — Апелляция назначена на шестое. — Это последний день экзаменов. — заметила Гермиона, — все еще погруженная в поиски книги. Гарри читал дальше. «Состоится все здесь. Приедет кто-то из министерства и...» «И палач!» Гермиона испуганно подняла глаза. «Они везут на апелляцию палача? Но ведь это...» Это означает, что у них уже все решено. — Да, похоже, — медленно проговорил Гарри. — Они не посмеют, — закричал Рон. — Я нашел в пользу Хагрида такой материал, столько убил времени. Они не имеют права просто так отмахнуться. Но у Гарри было скверное предчувствие, что под давлением мистера Малфоя. Комиссия по обезвреживанию опасных существ уже приняла решение. К драко, по после гриффиндорского триумфа в кубке по Квиддичу в последние дни явно вернулись прежняя наглость и опломб. По ехидным замечаниям, случайно долетевшим до Гарри, было ясно, что у Малфоя нет сомнений в предстоящей казни клюва-крыла, и он весьма доволен тем, что способствовал этому. При теперешних обстоятельствах единственное, что мог сделать Гарри, это изо всех сил сдерживать себя, чтобы вслед за Гермионой не закатить ему хорошую оплюху. Но хуже всего было то, что у друзей не было ни времени, ни возможности навестить Хагрида, поскольку драконовские меры безопасности никто не отменял, а у Гарри... Не хватало духа пойти и забрать мантию-невидимку из подземелья под одноглазой колдуньей. С началом экзаменационной сессии на замок опустилась удивительная, почти неестественная тишина. В понедельник, ближе к обеду, бледные и замученные третьекурсники выходили с экзамена по трансфигурации, обсуждая... Результаты, и горько жалуясь на трудность заданий, требовалось, например, превратить фарфоровый чайник в черепаху. Сетования Гермионы из-за того, что ее черепаха получилась уж очень похожей на морскую вместо обычной, вызывали только всеобщее раздражение, остальным подобные проблемы казались откровенно смехотворными». У моей носик от так и остался вместо хвоста. Вот кошмар Кто-нибудь слышал, могут черепахи дышать паром? Смотрю, а на панцире синий узор от чайника. Думаете, снизят за это баллы? Затем торопливый ленч и снова без передышки наверх на экзамен по заклинаниям. Гермиона оказалась права. Профессор Флитвик и в самом деле решил испытать их на веселящих чарах. Гарри, разволновавшись, слегка переборщил и довел Рона, на котором демонстрировал свое искусство, до припадков истерического хохота. Так что беднягу на целый час пришлось поместить для успокоения в отдельную комнату, прежде чем он сам смог взяться за выполнение заданий. После ужина студенты поспешили в общие гостиные, но не отдыхать, а готовиться к следующим экзаменам, по уходу за магическими существами, зельем и астрономией. Утром первым был уход за магическими существами. Лесничий пребывал в полном расстройстве чувств, его мысли были явно где-то далеко. Он принес в класс объемистый чан с флобер-червями и объявил, что экзамен сдаст тот, чьи черви будут все еще живы к концу часа. А поскольку эти малосимпатичные существа для своего благоденствия нуждались лишь в том, чтобы их не трогали, то экзамен получился самый легкий из всех, а Гарри, Рон и Гермиона наконец-то получили долгожданную возможность переговорить с Хагридом. Клювик что-то загрустил, — вполголоса поведал лесничий, наклонившись к Гарри, словно бы за тем, чтобы проверить самочувствие его червей. В запертии, верно, слишком долго сидит. А там, послезавтра, так или иначе, решится одно или, или уж другое. В тот же день их ожидал и экзамен по зельям который обернулся полным провалом. Как Гарри не бился, он не смог сгустить морочащую закваску. И Снег, наблюдавший за ним с мстительным удовольствием, нацарапал в своих записях нечто подозрительно похожее на ноль. Затем была астрономия темной ночи на площадке самой высокой из башен. За ней в среду история магии, Писали сочинения, где Гарри спешно припоминал все, что слышал от Флориана Фортескью о средневековой охоте на ведьм, и в душном классе ему нестерпимо хотелось мороженого с фруктами, каким Фортескью угощал его. После обеда в среду сдавали травологию, экзамен проходил в оранжереях на солнечном пекле. И когда с обгорелыми шеями все, наконец, вернулись в общую гостиную, каждый только мечтал о том блаженном часе завтрашнего дня, когда все будет позади.